Первым желанием змея, после того, как он частично поправился, было рвануть поскорее в аэропорт. Друзья, подруги, и любимая, хотя и опасная работа, манили его словно шприц старого наркомана. Но охладил его пыл тот же Валерий Игнатьевич. — Ну, приехал ты к себе. — Ну, не недоумывал змей. — И поволокли тебя по врачам, — неторопливо продолжал старик. — Так я аж здоров, как бык. И змей радостно потянулся всем телом. — не Никак, бык, сынок. Валерий Игнатьевич склонился к его лицу. «Ты здоров, как дракон. Ты даже маленькой пробы крови не выдержишь». «Это почему ж?» — недоверчиво покосился змей. «Ты дурак или как?» — возмутился старик. «Да ты кровь свою видел?» «Ну, вообще-то, не раз», — неуверенно сказал змей. «Нож». Старик требовательно протянул руку, и змей вложил в нее свой Фарбин Сайкс, с которым расставался только в постели. Старик ногтем попробовал остроту металлокерамического лезвия и удовлетворенно крякнул. «Немецкая работа? Американская? Хорош. Теперь давай свою руку». Змей уверенно протянул левую руку, как он полагал для кровопускания. Причувствие, впрочем, не обмануло. С кошачьей ловкостью Валерий Игнатьевич схватил его за запястье и коротко полоснул ножом по ладони. Густая, фиолетово-красная жидкость с жирным потоком потекла по руке. И не было в этой жидкости ничего человеческого. Даже запах крови был тяжелым, сладковато-серным. Змей потянулся было за платком, чтобы остановить кровь, но рана прямо на глазах стала потихоньку затягиваться. «У тебя то же самое?» — глухо спросил змей старика. «Ну, примерно. Только медведь все же земное создание». И по метаболизму, и по структуре он мало чем отличается от человека. «А ты?» «А я?» — спросил майор. «А ты до конца своих дней теперь не готов даже к самой халтурной медкомиссии. От твоих анализов у любого аппарата крыша съедет. Чего уж говорить о людях». «Откуда же все это?» — высказал давно мучивший вопрос змей. «Если попроще, то Земля — это некий передаточный узел между нашей Вселенной и миром с совсем иными законами». «Ты как с компьютерами?» Змей просто кивнул. «Ну тогда представь себе, что кристалл, на котором вы живете и называете Землей, это последний сервер на магистральной информационной линии между нашим миром и мирами Равода и Абадок. Сюда сходятся информационные потоки из нескольких очень важных мировых узлов. И в свою очередь информационный обмен между нашим миром и его изнанкой, чем является мир Равода, идет исключительно через Землю и ее антипод, планету Иринден. Тот храм, в который ты с дуру залез, является регулировочным узлом этой системы. Как ты выдернул руку из ловушки, я даже не представляю. Может, у тебя фантастическая реакция. Но, скорее всего, это просто случайность. Яд на клыках охранительного дракона – это композитный токсин, схожий по действию с вирусом иммунодефицита, только, пожалуй, посильнее будет. Родина этого вещества – Иринден. Строго говоря, Там это не яд, а так, компоненты окружающего мира. И, кстати, не самая смертоносная. Для того, чтобы избавиться от всей этой гадости, жители того мира вынуждены время от времени перекидываться в зверьё разное, чистку организма устраивать. Ну и не только поэтому. Мир Равода настолько сложен для выживания, что высшему разуму волей-неволей пришлось обретать способность к изменению тела. Универсальной оболочки там просто не существует. Давным-давно связь между нашими мирами была куда прочнее. Можно было переходить из мира в мир, и многие этим пользовались. Так появились в нашем мире драконы и другие полиморфы. Каким-то образом в твоих генах сохранились их осколки. Может, стресс, а может, еще что. Старик с короткой усмешкой кивнул на перстень, мерцавший загадочным зеленым светом. Активировал эти гены. Они и выжгли болезнь. Но такой накал невозможно вызвать по своей воле. Это скорее вспышка защитных сил организма. Словом, настоящего оборотня из тебя не получилось и вряд ли получится. Да и зачем? Двуногая прямоходящая — одно из самых универсальных существ во всей нашей галактике. Да и хлопотно все. Что хлопотно? Полиморфизм этот, — пояснил старик. Скачки лунными ночами, питие свежей крови. Не для тебя все это. Да и драконии-радикалы из крови наверняка потихоньку убывают. Так что ты, мил друг не сильно радуйся. Земля не место для полиморфов. Хотя, конечно, кое-кто ухитряется жить на Земле в двух, а то и в трех обличьях. К тому же оба мира погрязли в невежестве и пороках, и поэтому почти все каналы между мирами были закрыты. А ведь мы необходимы друг другу. Дополняем жизненно важными компонентами. Так что учись, пока вся черная кровь не вышла. Глядишь, и останется чего. А чего от тебя хотели эти чудики в балахонах? поинтересовался змей. До того, собственно, и хотели переползти в мир Ринден через мой канал. «Твой чего?» — опешил змей. «К-А-Н-А-Л», как слабоумному по буквам повторил старик. «Я его сторож, или привратник, точнее». «А нахрена им канал?» «Канал — это не просто власть. Это власть неограниченная. Правда, только в рамках земли. Ну и еще в паре мест. А этот главный их...» Он-то вообще на человека не похож. Старик-хранитель поморщился. Демон хренов. Вылезли из какой-то задницы. Сильны, как черти. Но слова создателю — энергетика никакая. Разве что кучей соберутся. А как он выглядит, этот канал? Ну, ворота там или что? Пойдем. Будешь хотя бы знать, ради чего сражался. Они поднялись на крыльцо. Подойдя к стене в каминном зале, хранитель приложил ладони к почерневшей панели красного дерева. Что-то едва слышно скрипнуло. Бесшумно крутанувшись на невидимых глазу петлях, панель отворилась. Длинный подземный ход, начинавшийся от неприметной стенной панели, был, вопреки ожиданиям, сухим и теплым. Даже воздух сквозил по летнему сочный. Видимо, ход постоянно продувался. Шли достаточно долго. Насколько змей мог судить, Они уже отошли от дома примерно на 200-300 метров и находились где-то в районе озера. «Если быть совсем точным», — ответил на невысказанный вопрос старик, — «то под озером. Да и не озеро это вовсе. Чаша фокусировки. Вот, для маскировки водой залил». Еще один поворот. Они оказались у массивной двери. Валерий Игнатьевич вновь прижал руку к двери, но на этот раз пауза была гораздо дольше. Змей мог только предположить, что сейчас считывались куда более тонкие параметры организма. Резкий щелчок эхом ускакал вглубь коридора. Дверь с тяжелым шелестом поехала в сторону. Майор с опасливым интересом заглянул через плечо хранителя и с удивлением увидел лишь пустую комнату. Ну, если быть точным, почти пустую. Точно в центре лежала большая дискообразная черная плита. Вот, собственно говоря, и все». Но по мере того, как хранитель подходил к плите все ближе и ближе, над ней, словно марево разгоралось веретено голубого света. Оно пульсировало и вспыхивало пробегавшими по нему сверкающими золотистыми змейками. Вот это и есть канал. Змей был немного разочарован. Красиво, конечно, но... Нет, ты все-таки дикарь, засмеялся хранитель. Как же тебя убедить? Он легонечко пошевелил пальцами в воздухе. «Вот ты можешь представить себе место, в которое очень трудно попасть?» «Да за раз удивился змей. Таких мест он знал множество. От центра ПВО России в Раменском до комнат, где располагалась картотека агентур службы внешней разведки или центра внутренних резидентур ГРУ Генштаба. Но в памяти неожиданно всплыли виденные когда-то фотографии Форт-Нокс, хранилища золотого запаса США. Вдруг веретено как-то поплыло. В нем сначала туманно, а потом все четче стали проступать очертания огромной двери. За ней, насколько змей знал, и располагалось одно из хранилищ золота. Не успел он съязвить по поводу такого громоздкого аппарата для ментосканирования, как дверь стала раскрываться. В поле зрения появилась тележка с крупными желтыми брусками, которую толкали три мужика в форменных комбинезонах с буквами FRS, аббревиатура Федеральной резервной системы США. Четкость изображения была такой, что можно было разглядеть даже серийные номера на слитках. Ясно был слышен скрип колес и тяжелое дыхание людей. «Ну и кино», — промолвил змей. «Это не кино», — возразил Валерий Игнатьевич. «Смотри». Он достал из кармана монетку и бросил ее прямо под ноги одному из мужчин. Громко звякнув, она упала на бетонный пол, подняла фонтанчик пыли и покатилась куда-то дальше. факов оф, Бенни!» — крикнул мужчина куда-то вверх. А потом, переведя взгляд на своих напарников, добавил. «Let's go. It's does not finish race». Валерий Игнатьевич вновь что-то сделал руками, и картинка расплылась. «Да, круто», — почесал в затылке змей. «А вот этот, провода, показать сможешь?» «Это еще проще», — улыбнулся старик. На этот раз картинка стала четкой и мгновенно, словно сдернули покрывало. И несмотря на ее полную и реальность... Первое, что поразило змея, был запах. Даже не запах, а скорее его предчувствие, тонкое и невероятно изысканное. Это было так приятно, что змей от неожиданности закрыл глаза. Когда он сделал глубокий вдох и открыл их, перед его взором, полулежа в легком кресле, была девушка такой красоты, что змей растерянно вдохнул еще. Слегка удивленно, девушка смотрела в лицо змея. Была в ней такая расслабленная нега, что змей неожиданно для себя сделал шаг назад, и сияющее облако погасло. — Да, — ошарашенно протянул змей, — за такую девку не то, что полцарства, а шашку и коня в придачу отдать не жалко. — А теперь смотри. Старик вновь как-то повел в воздухе рукой, и змей увидел то самое здание, где располагалась его любимая контора. Только вместо вывески «чего-то там снабсбыт» На нем красовалась черная полированная доска, на которой золоченными буквами значилось гордое имя лохабанка И ни одного знакомого лица, ни одного гвоздя. Контора словно никогда и не существовала. Изображение сменилось еще несколько раз. Из всех знакомых змею опорных точек один аквариум на ходынском поле стоял твердо, словно монолит. Все еще не передумал возвращаться? Ехидно поинтересовался хранитель и, отвечая на немой вопрос, добавил. Правитель ваш после очередной смуты так от страха обосрался, прости господи, что повелел самых страшных имперских волков разогнать по домам, словно деревенских шавок. Да как же это? Не в силах переверить увиденное. Змей тупо уставился в пол. Все, что создавали многими столетиями кропотливого труда лучшие умы великой, действительно великой империи, пустить прахом. Водка и деньги, сударь, еще никому мозгов не прибавляли. Безжалостно вынес вердикт хранитель а этот и последнего разума лишился. И куда же я сейчас? А хочешь, здесь оставайся, — просто предложил старик. Будешь новым хранителем. Змей промолчал. А старик только улыбнулся, устал и немного грустно. — Конечно, такая жизнь пока не по тебе, — тяжело вздохнул он. — Ладно, я вроде твой должник, а долги надо отдавать. — Ну и как ты мне поможешь? — еще не веря, — спросил змей. «Иди-ка ты в дом, воин!» И, не терпящим возражений жестом, отправил змея назад.